Часть четвертая. «Дори!» – бросился ко мне Авель, едва завидев, – а я тебя жду. «Он знает, как меня зовут?» Его наглый взгляд принялся шарить по моему телу, облепленному мокрой тканью. «Зачем?» – бросила я на бегу, даже не подумав сбавить скорость. «Этот задавака за полтора года совместного обучения в одной группе ни разу не заговорил со мной, да что там, в упор не замечал». А все потому, что я не вышла внешностью. У Авеля, понимаете ли, эстетический вкус, по его утверждению, не позволяющий видеть недостойные вещи. Чему я неизменно радовалась, так как блондинчик назойливо волочился за симпатичными девчонками и бессовестно компрометировал бедняжек. С моими навыками самообороны меня сложно зажать в темном углу. Скорее случилась бы обратная ситуация – Но репутацию хулиганки родители мне не простили бы. Впрочем, с появлением в Академии Иерамира я и сама не стремилась ославиться, поэтому дистанцию с Авелем воспринимала за высшее благо. «Пойдешь со мной на свидание?» От неожиданных слов я споткнулась и чуть не врезалась в косяк. Хорошо вовремя затормозила. А раз уж остановилась, пришлось обернуться к парню. «Можешь повторить?» – попросила я. «А то мне какая-то ерунда послышалась». «Пошли на свидание!» – выдохнул Авель. Его глаза возбужденно блестели. Поспорил с парнями? Проиграл желание в фишках? Или Изабелла уже начала строить козни и успела подговорить? «Нет». Я обогнула парня и вышла из административной части замка. Авель увязался за мной. «Почему? Ты мне не нравишься?» «Я?» Глаза Авеля заметно погрустнели. Я рассчитывала услышать реплику типа «Это ты мне не нравишься, уродина». Но никак не тихая. «Почему?» «Не люблю бабников», – честно ответила я. «Я исправлюсь», – с готовностью пообещал Авель, не отставая от меня ни на шаг. «Мое сердце принадлежит другому. Дай мне шанс, и я докажу, что лучше, кто бы он ни был». Вот пристал. Всех красавец перепортил. И, наконец, до меня очередь дошла. Сам, ого-го, какой парень, Авель, снизошел до неприметной Дори. Я тебе категорически не подхожу. Почему? Я уродина. Ругать себя – последнее дело. Но на что не пойдешь? Лишь бы поскорее отвязаться от странных домогательств. Не посылать же его по матушке. Все-таки я – девица из благородной семьи? как выразилась Грет Моррел. «Ты о чем?» Искренне удивился Авель. «После того, как вы с девчонками искупались в фонтане, все увидели тебя настоящую и поняли, что если другие девицы наносят макияж, делая себя красивее, то ты все это время напротив скромно пряталась под маской серости, а на самом деле прихорошенькая. Дори, твой секрет раскрыт». «Ясно». После происшествия в зимнем саду парни, оказавшиеся свидетелями, сплетничали и пришли к выводу, что я вполне ничего в сравнении с Изабеллой и Мари Августой в подтекших красках. Авель решил подсуетиться и раньше других охмурить очередную красавицу Академии. Меня. Нет, правда, меня. Я теперь считаюсь прихорошенькой. Больше не обращая внимания на Авеля, я бросилась со всех ног в свою комнату. Скорее в горячую ванну. Болеть мне сейчас никак нельзя. Не то что сутки, даже полчаса. Я должна привести себя в полный порядок и спуститься к ужину при параде. Пока отмокала в горячей воде, в дверь моей комнаты стучались раз десять. Разумеется, бежать, открывать или что-то кричать в ответ я не стала. А после и вовсе, надев беруши, завалилась спать. Как известно, сон, Лучшее лекарство, особенно от наступающей на пятки простуды. Проспать ужин не боялась, дав себе установку на пробуждение через три часа. Зря, что ли, нам преподавали самогипноз. Правда, я по нему бесстыдно не успевала. Все-таки не моя специальность, но хоть что-то усвоила, и то радость. Проснулась я посвежевшая и преисполненная энтузиазма. На то и был расчет. Платье надела строгое. Но стильная. Спасибо матушке за обширный гардероб, полный восхитительных новинок. Над прической не мудрствовала, просто заколов отныне вьющиеся шелковистые локоны. Взглянула на себя в зеркало и прищелкнула языком: Ну что за чудо? Спасибо, спасибо, спасибо тому, кто прислал мне в подарок волшебный планшет. Пусть ему тоже повезет, как и мне. В танцующей походкой я направилась к двери и, распахнув ее, от неожиданности вскрикнула. «Ой!» У порога меня ожидали две корзины цветов, коробка конфет и авель, свалившийся мне под ноги, так как потерял опору в виде моей двери. «Это тебе!» С наигранным пренебрежением сообщил он и кивнул на букеты. Парень поднялся на ноги, как ни в чем не бывало, и всунул мне в руки коробку конфет. Не дождавшись моей реакции, Авель перетащил корзины из коридора в мою комнату и подставил локоть, тем самым предлагая отправиться вместе на ужин. «Что все это значит?» – строго поинтересовалась я, разыгрывая благородное негодование. «Как с платьем-то угадала?» «Признание твоей несравненности!» С охотой отозвался Авель, будто поджидал подобный вопрос и гордо посмотрел на конфеты. «Спасибо!» Я покрутила в руках коробку и положила на полочку у зеркала. «А это?» – я кивнула на корзины с цветами. «Тоже?» – неохотно ответил Авель, слегка поморщившись самую малость, чтобы не портить недовольной гримасой лицо. «Но можешь не искать карточки, от кого. Я их выбросил. Не терплю соперников». «И не собираюсь», – фыркнула я. «Какая мне разница?» кто решил приударить за мной просто потому, что компания бабников оценила мой внешний вид после купания в фонтане. Авель мой ответ принял на свой счет, приосанился и расплылся в глупой улыбке. Проигнорировав его локоть, я вышла из комнаты и потопала по коридору. Мне показалось, что Авель шел за мной, но, обернувшись, я его не увидела. Пришлось вернуться в комнату, не оставлять же ее без присмотра, в ней как-никак планшет лежал. Авель ковырялся с замком. «Что случилось?» – поинтересовалась я. «Да ничего, все в порядке», – отмахнулся Авель, просто зацепил карманом за ручку и чуть не порвал пиджак. Или наоборот, чуть не сломал замок. В общем, уже все хорошо. Я поправил ручку, и карман невредим остался. Он выдвинул вперед бедро, демонстрируя мне целостность детали одежды. «Я рада!» Сухо отозвалась я и мотнула головой в сторону выхода. Авель намек понял и вышел из моей комнаты. Я захлопнула за ним дверь и, печатая шаг, отправилась в столовую. Авель еще пару раз попытался предложить мне локоть, но я игнорировала его старания. Хотела найти деликатные слова, и объяснить тщетность его намерений, но на ум ничего приличного не приходило. Пришлось оставить эту затею и отмалчиваться. Входя в столовую, я прибавила скорость и оторвалась от назойливого сопровождения. Но торопилась зря. Никто и не заметил бы нашего совместного с Авелем появления. Всеобщим вниманием завладела Грет Морал. Женщина забралась на небольшой подиум, специально созданный для публичных объявлений, и вещала о важности новогодних праздников, их значении и роли в жизни каждого человека. Помня о злопамятности ректора, студенты вежливо внимали, не смея ни есть во время выступления, ни разговаривать. Лишь тоскливые взгляды, изредка бросаемые на остывающий ужин, выдавали их истинные чувства к речи Грет Моррелл. Нам с Авелем пришлось застрять у пункта раздачи еды. Я рассеянно заскользила взглядом по залу, привычно выискивая Еромира, Но тут же и думать о нем забыла, услышав. Поэтому мы, администрация Академии Одаренных, категорически против праздного проведения каникулярных дней. О нет, только не это. Неужели Грет Моррел озадачит оставшихся в ее распоряжении студентов вынудит нас без техники вручную чистить снег, отправит в лес охранять ели от браконьеров, а может, велит очищать территорию Академии от мусора, выискивая его из-под сугробов и на наледи. Каких только странных предположений не пришло мне в голову, пока ректор объясняла свою позицию, прикрываясь пространным словом «администрация». Будь то кто-то не в курсе, что все решения Гретт Моррелл принимала единолично. Посоветовавшись, мы составили список мероприятий на будущую неделю, с которым вы можете ознакомиться при выходе из столовой. Посещение как минимум трех обязательно для каждого студента. Но я бы настоятельно рекомендовала… Хм, всего-то три обязаловки, остальные по желанию уже легче. Сегодня Греот Карунт ждет вас после ужина в парке Академии на строительство снеговиков. «Дорогие мои, обратите внимание, создатель лучшей скульптуры из снега получит грамоту». На последнем слове зал грохнул аплодисментами. Повод оказался идеальным. Грамота же, если бы еще она кому-нибудь была нужна. И рукоплескания не умолкали, пока Грет Морал не покинула сначала подиум, а затем и столовую. Наконец-то можно было поесть. Студенты пришли в движение. Застучали о тарелки столовые приборы. В зале повис гул болтающих и жующих ртов. «Снеговиков строить!» – фыркнул Авель у меня за плечом, а я успела про него напрочь забыть. «И не говори!» – поддакнула я с возмущением, которого совершенно не чувствовала. «На самом деле, повинность лепкой снежных баб я считала плевым делом. Почему бы не развлечься, одновременно зарабатывая бал, благосклонности?» от ректора, детские игры, да еще и на морозе. Кажется, Авель идти после ужина на улицу не собирался, а значит, избавлял меня от своего присутствия. Вот-вот. Раскрывать себя и докладывать, что я-то с удовольствием попробую себя в роли снежного скульптора, разумеется, не собиралась, еще и передумает и увяжется за мной. Я получила свою порцию ужина и застыла с подносом, пытаясь найти глазами Еромира, Не вышло. Пришлось идти к Виктору и Мстиславу. Авель последовал за мной, но, осознав, куда я направилась, свернул к столу, за которым сидели его друзья. Отлично. На сегодня я освободилась от его домогательств, а завтра что-нибудь придумаю. Не боишься косоглазия получить? Насмешливо поинтересовался Виктор, двигая свой поднос, чтобы освободить для меня место. Он только что вышел из столовой. Сжалился надо мной Мстислав. «Наверное, тебя увидел и сбежал», — добавил брат. На что я не отказала себе в удовольствии, и скривила страшную рожу. «Эй, а если твой этот, который увидит?» Сами только что сказали, что он вышел. Растянула я губы в подобие улыбки, обнажив оба ряда зубов. «Да если увидит, не беда, разницы большой не заметит» успокоил братом Мстислав, и оба довольно заржали. «Я после ужина на улицу снеговиков лепить», обронила я, прерывая бесящее меня веселье. «Мы тоже тут же подхватили друзья. Тогда работайте скорее челюстями, а не ржите. Ждать никого не буду». Расчет оказался верен. Отпустить меня одну в темень, хоть и под приглядом преподавателя, парни не пожелали. А потому... Вместо обычных подначек активно жевали свой ужин. После еды, проверив очередной раз свой волшебный планшет под матрасом и потеплее одевшись, я спустилась в холл. Виктор и Мстислав, кто бы сомневался, уже поджидали. Мы вместе вышли из академии. Сизые тяжелые тучи низко нависали над нами, скрывая чернильное небо. Легкие кружевные снежинки парили в воздухе, не желая падать на землю. Несмотря на их своеволие, сугробы выросли со вчерашнего дня вдвое. На снеговиков точно хватит с лихвой. В парке в свете разноцветный гирлянд, пританцовывая на месте, поджидал студентов Греот Карунт, молодой преподаватель гаданий. Да, в сентябре удивлению нашему не было предела, когда вместо старушки или хотя бы женщины в летах, на лекцию явился молодой человек приятной наружности. Бывает же такое. Греот Карунт энергично растирал покрасневшие ладони и притопывал ногами. Когда он только успел замерзнуть? На улице такая благодать, и совсем не холодно. Народа собралось маловато. Человек 10 вместе с нами. Не больше. Ну-с. Греот-карунт посмотрел на часы на замковой башне. «Больше не будем никого ждать. Приступим. Повеселитесь, ребята, хорошенько». Он взмахнул кружевным платочком, будь то начиная гонки или скачки, и принялся отмечать в своем блокноте пришедших. Предсказатель осверяется с реальностью. Мог бы не глядя наставить плюсиков. Хм, тоже мне. Мы поплелись на заснеженную поляну. Хитромудрые старшекурсницы подозвали к себе нескладного паренька, и он скатал для них несколько крупных снежков. Дальше у них дело пошло веселее. Девчонки осторожно подталкивали ногами свои комки, и те, катясь по поляне, быстро увеличивались в размере. Мстислав и Виктор не считали зазорным наклоняться. Скооперировавшись, Они совместными усилиями в считанные минуты налепили несколько штук гигантских шаров, причем увлеклись настолько, что заготовок для снеговиков оказалось гораздо больше необходимого. Еще двое парней с разных курсов ни с кем не общались, но посматривали на других и неумело собирали свои кривые комки, пыхтели и старались. Похоже, впервые лепили снеговика. «Я, глядя на манерных девиц», Тоже поначалу катала свой комочек снега, толкая сапогом. Вдруг Еромир в этот момент смотрит на меня из окна. Мне хотелось в глазах парня выглядеть наилучшим образом. Но моего терпения хватило лишь на четверть часа. Громкий смех брата и друга заставлял меня все чаще бросать завистливые взгляды в их сторону. Ряд слепленных ими снежных комков все рос, и я так могу. У меня обычно даже быстрее, чем у них выходили шары, к тому же ровненькие, аккуратные. А, -а, а больше не вытерплю! Оглянувшись по сторонам и убедившись, что Яромира среди нашей компании нет, а до окон замка достаточно далеко, чтобы рассмотреть лица участников, я нагнулась и принялась залепку по всем правилам. Сейчас я покажу этим недотепом, как выглядят настоящие снеговичище. Все-таки увлекательное это занятие – катать комки по свежевыпавшему снегу, когда сугробы так и льнут крепко смятому основанию, увеличивая крошечную заготовку до грандиозного размера всего за десяток другой шагов. От старания на лбу у меня выступило испарина, поэтому выдавленная греотка корундом через выбивающие дробь зубы «Ну – «Ну-ну-ну, вы тут-тут продолжайте, а я зайду в замок погреться!» Порядком меня удивило. Кто-то в такую жару может замерзнуть. Шары для снеговика у меня вышли крупные, с ровными и гладкими боками. Не сравнить с теми комьями, что налепили остальные. Я гордо выпрямилась и осмотрела плоды своего труда. Красотище! «Шлеп! Хруть!» Откуда ни возьмись, прилетел громадный снежный ком, шлепнулся на мой и раздавил его. Куски не так давно идеального шара распались апельсиновыми дольками по сторонам. Прибью! Виновников искать не пришлось. Виктор и Мстислав, подняв пятикилограммовые кособойкие снежки, нацелились на мои оставшиеся два шара. Ах вы поганцы! Схватив земли кусок, еще минуту назад, бывший с любовью скатанным, но не собранным снеговиком, я запустила его в брата. «Да, глаз у меня меткий, а рука сильная». Виктор не устоял на ногах и повалился в сугроб. А сверху старшенького прихлопнул его же комок снега, зажатый в руках. Мстислав всего на пару секунд отвлекся на падающего друга. Хлоп! Досталось и ему по повернувшемуся ко мне затылку. По инерции он сделал два шага и запнулся о ноги Виктора, до кучи придавив братишку немалым весом масластого тела. Победа! «Ну ты у нас сейчас попляшешь», – пообещали друзья, в два счета вскакивая на ноги, и даже не отряхнувшись от снега, бросились в атаку. «Мы еще посмотрим, кто у кого будет плясать», – ответила я, прячась за широкую спину в сером пальто, непонятно откуда возникшую передо мной.